Глава двадцать Школа Павла Моторина. Уже через четверть часа, не отдохнувшие, наевшиеся и напившиеся лошади начали уставать. Сначала они рыскали в разные стороны, сбиваясь с общего шага и дергая телегу то вправо, то влево. Затем скорость их стала неудержимо падать. Лошадь очень хорошее животное, но она, в отличие от механического транспорта, не может скакать двадцать часов кряду. Поэтому едва дорогу обступили деревья, животные пошли очень осторожно, то и дело вздрагивая всем телом, останавливаясь и прислушиваясь, поводили ушами. Так далеко не уедешь. Дезорганизованные наемники дадут беглецам максимум полчаса форы, а скорее всего еще меньше. Значит, следует задержать их здесь, в лесу. Василий порылся в недрах сваленного на дно телеги груза, достал и намотал на локоть веревку, выдернул пару трофейных гранат. Потом подумал и, достав еще один пеньковый хвост, сунул его в руки молчащей попутчице. «Расплети пока на тонке, я скоро». Он не стал слушать возмущенные речи о труде, недостойном благородной донны. Ловко спрыгнул с телеги в траву и тут же скрылся среди деревьев. Как раз проезжали мимо достаточно высокого, но не слишком тонкого, такое, какое можно чуть перебить взрывом. Быстро, перепрыгивая с ветки на ветку, школа Моторина, забраться на высоту метров четыре, веревку к стволу, второй конец перекинуть через дорогу. Спуститься пары секунд, подняться на противоположной стороне тоже недолго. А вон, телега еще из вида не скрылась. Привязал точно так же, между деревьями метров семь, не больше. Лишнее отрезать, вернуться к первому стволу и привязать остатком веревки гранату на высоте почти в метр. Конец веревки снова через дорогу. Готово. Можно дальше. Еще одна растяжка. Теперь уже без бонуса в виде падающего ствола. И осталось лишь догнать телегу, в надежде, что неназвавшаяся сеньорита выполнила поручение потому что веревок понадобится немало. — Готово? Он выскочил из темноты, и девушка, вздрогнув, отбросила винтовку, которую вертела в руках. — Расплела, спрашиваю. — Опять ты? Зачем ты вообще за нами поперся? Ты должен был, увидев следы боя на дороге, срочно ехать обратно в Гранаду и доложить своему господину. И уже через пару дней прибыла бы целая сотня и раскатала этот трактир по камешку. А ты поехал следом, Какой же ты дурак! Теперь и тебя убьют, и мне ничего хорошего ждать не придется. Как тебя зовут? Девушка стрельнула в Василия огненным взглядом, но тут же запнула, синегромко ответила. Мария Кумпарсита Хуарес и Мендоза. Впрочем, ее смущение хватило ненадолго, и уже через полминуты она запричитала вновь. Вот повезло мне, вместо нормального воина в защитники достался клерк из городской управы. Одет как дурак, весь в грязных пятнах. Ещё поди, нормальное оружие в руках не держал никогда. В этот момент сзади раздался взрыв. Окружающие деревья на мгновение проявились в свето жёлто оранжевой вспышки. Лошади вновь вздрогнули и ощутимо прибавили шагу. Девушка испуганно оглянулась и потянула к себе винтовку. «Нет», — коротко, но твёрдо остановил её Василий. «Возьми пистолет и сиди тихо». Собеседница хотела что-то ответить, но он не стал ждать. Вырвал винтовку из рук, зачерпнул горст патронов и нырнул в темноту. А вот они, уже оправились от взрыва. И осталось их 4, 8, 11 человек. Если, конечно, никто возле дороги по кустам не пробирается, но это вряд ли, было бы заметно. А вот лошадей у них явно больше, чем надо, не меньше полутора десятков. Видимо, взрыв, привязанный к дереву граната, не просто задержал группу, но и немного проредил ее. Значит, следует добавить. Забраться на дерево несложно, не больше полминуты. Теперь подождать, пока проедут, и гранату прямо под переднего. Вот, еле докинул. Взрыв. Опять дорогу посреди леса осветило. Стало видно, что упали не меньше полудюжины лошадей. Теперь по тем, что стоят из винтовки. Жаль, листва мешает, получилось уверенно снять только двоих. Остальные заметили выстрелы, секунду оглядывались, затем мышиным выводком порскнули в придорожные кусты. Так-то. Учитесь партизанской войне, оккупанты. Из одиннадцати осталось шесть, очень неплохо. Теперь бы осторожно слезть на землю. Раздались выстрелы. Три почти одновременно, причем рядом колотя по веткам. Затем беспорядочная стрельба, судя по всему, в белый свет, как в копеечку. Похоже, трое его заметили. Остальные лупили либо для поддержки, либо с испуга. Но под дерево пришлось залечь. Ещё пуля отколола изрядный кусок коры прямо над головой. Теперь переползти левее и ближе. Винтовку на камень. Нет, вот, чуть дальше слева удобный сучок валяется. На него. Ждём. В придорожных кустах всё стихло, в темноте не видно вообще никого. Приходится ждать, пока пошевелится. Но можно и... Аккуратно достать последнюю гранату. Как бы её так кинуть, чтобы ветками назад не отбросило? Лес всё-таки. Размах прямой рукой и чуть над кустами. Ни в кого особо целиться не получится, но и не надо. Главное — создать раздражающий фактор. Есть. Надо же, они достаточно далеко уползли. Но зато теперь в голове отложились положения двух теней. Можно в них прицелиться. Одна есть. Даже если и не убил, не страшно. Раненый боец сдерживает наступление ещё лучше, чем убитый. Чёрт, вторую тень упустил. Пока перевёл взгляд, её уже нет. Придётся перебегать через дорогу, а это опасно. Он бы точно оставил в кустах наблюдение. И гранат больше нет. Камни есть. Только теперь кидать нужно иначе. Навесом, чтобы на фоне неба заметно было. Хорошо бы ещё веточку в полёте зацепить. Ну-ка. Вот, прямо в кусты. Ага. Атем и зашевелилась. Вон где наблюдатель. Пару выстрелов по нему. Попал, не попал, неважно. Он теперь залег, а значит, можно пригнувшись, перебежать на другую сторону повезло, даже не заметил, и даже позволил подползти вплотную. Нож есть, а что в карманах? В каждом человеке можно найти что-то хорошее, если тщательно обыскать, но некогда. Ого, у него граната есть, а чего не кидал? Ну, теперь ее Василий кинет. Все, пора догонять преследователей, как бы парадоксально это ни звучало. Далеко от дороги они не уйдут, им мы заблудиться в ночном лесу просто, и телегу догнать нужно. Так что от ствола к стволу, внимательно следя за изменениями теней. Вот и замыкающий. Шагает, почти не прячется. Ну еще бы. Минут десять уже тихо. Небось думает, что наблюдатель меня положил. Вы придется человека разочаровать. Вон подходящий папоротник, а за ним бревно. Классика. Теперь на ветку, школа Моторина, с неё ножом вниз. Есть. Готов. Упасть в папоротник и вдоль бревна. Ага, как и хотел, вскинулись. Четыре вспышки, все чуть правее. По ним можно и ориентироваться. Аккуратно к тому, что левее всех. Удачно папоротник раскинулся. Под ним отлично проползти можно. Прыжок. Один есть. Тело рефлекторно отклонилась в бок и нога прошла вплотную к печени ух ты не учел думал их четверо осталось черт еще один стоит водит стволом туда-сюда но стрелять не спешит боится в своих попасть а мы не боимся ох кулак прямо в лицо наклон чуть подправить в бок перехват и вот противник уже летит на стрелка тот от неожиданности нажимает на спусковой крючок И тут же получает нож в ребра. Еще двое. Где же они? Василий прыжком нырнул в ближайший куст, откатился к стволу и замер. Между деревьями воцарилась абсолютная тишина. Если он все правильно сосчитал, противников осталось двое. И сейчас они вряд ли хотят догнать телегу. На их месте он бы думал о том, чтобы уйти без потерь. Итак, из полусотни бойцов после этого задания осталось всего два. А значит, ждём. А вот хрустнул сучок, под чьей-то ногой. Почему-то где-то сзади. Похоже, он прав, и противник отступает. Не хотелось бы их отпускать. Конюх говорил, что в таверну кто-то должен приехать, а если там будут живые, они скажут, что сбежали всего двое. И одна из них — женщина. Ещё хруст. Кажется, они решили, что Василий умер. Расслабились. Стоит воспользоваться. Ещё шорох. Это кусты возле дороги. Ну-ка гранату туда. И следом бегом. Ага, вот они оба, голубчики. Один с подраненной ногой. Кровь бьёт толчками. Похоже, осколок артерию задел. Второго, видать, оглушило. Секунда, и оба уже никому ничего не скажут. Теперь затрофеять пару винтовок и все доступные патроны. И бегом по дороге, за телегой. Повозка обнаружилась довольно далеко. Почти половину лиги пришлось пробежать. Лошади еле плелись, так что Василий подобрался за кустами почти вплотную. «Отлично, лишних никого. Только Мария Кумпарсита, как там ее, клюет носом, глядя назад и полностью положившись на лошадей. Вышел из кустов и увидел нацеленные на него два пистолетных ствола. Над ними прищурены, блестящие в свете звезд глаза» а через секунду раскрывшийся в зевке рот. Надо же, а девчонка-то бдит, несмотря на то, что держатся только на нервах. Всё, расслабься, это я. А эти где? Вновь длинный зевок, без малейшей попытки прикрыть рот. Пистолеты так и направлены вперёд, правда, руки расслабились. Там. Ты ложись, поспи. Я телегу заведу поглубже в лес, да и бедных лошадок распрячь не помешает. Они еле держатся. Они нас не найдут? Никогда в жизни мертвецы не причиняли мне вреда. Мертвецы? Ты их убил? Сам? Чего это сразу убил? Может, они задумались о спасении своих заблудших душ и, не выдержав мук раскаяния, сами устремились на встречу с Создателем? Дурак. Мария впервые улыбнулась, глядя на него. Но усталость сразу же взяла свое. Она вновь зевнула, на этот раз смущенно прикрыв рот ладошкой. После чего обмякла, и почти мгновенно из телеги донеслось спокойное посапывание измученной девушки. Василий забросил трофеи внутрь. Ухватил правого пристежного подусцы и повел телегу в лес. Он и сам едва держался на ногах.